Июнь, 154 год от Зимнего Совета, 1889 год от Рождества Первозданного. Глава первая. Ведьма. В 1735 году в Венеции состоялся первый Зимний Совет, на котором Ковен и Орден заключили перемирие, положив конец охоте на ведающих. «Этот год было решено избрать для нас началом нового летоисчисления». Запись в дневнике Верховного Ведьмака Триумвирата Кована. Фитили парящих под потолком свечей подрагивали, вторя взволнованному дыханию полусотни ведающих, собравшихся в большом круглом зале. Пока еще ведающих, но совсем скоро ведьм и ведьмаков. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы нас вызывали по одному и просто выдавали дипломы, и желательно в уютном, тихом кабинете ректора или, еще лучше, в кабинете профессора Санторо. Я ничего не имела против главного зала Академии. Он отлично передавал всю величественность магии. Элементы готической архитектуры переплетались с пышностью итальянского барокко. Высокий купольный потолок был исписан реалистичным звездным небом. В центре на светлом мраморном полу красовался фонтан, увенчанный символом Академии, растущим полумесяцем, заключенным в сложную геометрическую форму звездчатого тетраэдра и опоясанный тонким кругом, символизирующим полную Луну. Над залом находилась галерея, которые которой с двух сторон от фонтана вели две лестницы. Все это создавало особую магию, но я хотела уюта. Взгляды всех ведающих, ожидающих начала церемонии, были устремлены к галереи. И по какой-то неведомой причине мои однокурсники каждые несколько минут шагали все ближе к ней, делая нашу и без того плотную толпу удушающей. Я поморщилась, стараясь не огрызнуться на наступившего мне на ногу юношу. В голове билась одна мысль «Ненавижу толпу». «Ты на выпускном, а не на заклане. Расслабься, сестренка. Ехидный шепот Тадеуша ненадолго помог мне отвлечься от нарастающей паники. Искоса посмотрев на него, я поняла, что брат, как всегда, был абсолютно спокойным и радостно улыбался. Еще бы, в отличие от меня, он обожал всевозможное сборище. «Я все чаще сомневаюсь в том, что мы родственники», — пробормотала я. «Зря!» — отмахнулся Тадди. «Тебе повезло разделить со мной семейную красоту!» Он провел рукой по густым светлым волосам с едва заметной рыжиной. Хотя нет, это у меня волосы отливали привычным британцам рыжим цветом, а на голове Тадеуша он удивительным образом становился золотым. Тоже можно было сказать и про глаза. Брат был обладателем теплого зеленоватого оттенка, помогающего ему одним взглядом завоевывать доверие любого. Я же обычно видела в зеркале нечто среднее между холодным зеленым и прозрачным голубым. Эти цвета, как говорил опять же Тадеуш, делали мой взгляд надменным и осуждающим. Я давно смирилась с этой несправедливостью и даже научилась любить свою внешность. Однако в чем то брат был прав. Наши тонкие носы с чуть вздернутым кончиком, ямочки на подбородках и высокие скулы были показателем родства. Не будь их, я бы точно начала сомневаться в том, что мы — близнецы. «Тадди, мы можем разделять многое, но не любовь к шумным сборищам», — наконец ответила я. Брат театрально закатил глаза и тут же отвернулся к миловидной однокурснице. Хм, как обычно. Я давно привыкла к тому, что мой близнец умел находить общий язык со всеми. Тогда уж с самого детства знал, что сказать и как понравиться каждому. Девушки готовы были продать душу за его внимание, а мужчины — за дружбу. Я тихо усмехнулась, вспоминая, как брат получил зачет по алхимии, просто сделав комплимент одеколону профессора Бронте. Да, его улыбки работали даже на преподавателей, правда, не на всех. Я подняла взгляд на галерею. Туда из высоких каменных дверей с барельефами богини Гекаты шагнула статная пожилая дама — профессор Санторо. Вот с ней никакие улыбки никому не могли помочь. Ее уважения способны были вызвать только знания и дисциплина. Поймав мой взгляд, профессор едва заметно кивнула. «Ты, как обычно, с нашей Франческой перемигиваешься», — ухмыльнулся Тадеуш. «Если профессор услышит, как ты ее называешь, наречения тебе не видать». «Вот не надо, Фрэн не знает, что ее предмет для меня святое. Проклятие я всегда учил». «Мне их еще преподавать». «Ты уже говорил с ней? Она взяла тебя ассистентом?» Мысли о давящей толпе окончательно отступили. Стать профессором проклятий была мечтой Тадеуша, тем, к чему он действительно подходил со всей серьезностью. Однако Сантора, которая была единственным преподавателем академии в этой сфере, не давала ему особых надежд на ассистентуру после выпуска. Не совсем взяла. Она, наконец, намекнула, что такое возможно. «Но есть еще кандидаты», — тихо сказал Тадеуш, осматривая толпу студентов. «Мы были лучшими на курсе», — пробормотала я. «Кого, кроме тебя, они вообще могут рассматривать?» Брат отвел взгляд. Я достаточно хорошо его знала, чтобы понять. Он что-то договаривал. «Тадди, кто другой кандидат?» Получить ответ не вышло. Все студенты разом затихли, и я ощутила, как главный зал академии наполнился гудением магии. Наречение начиналось. На галерею вышел высокий мужчина. Он был облачен в черное, и его лицо от линии волос до подбородка скрывала мрачная маска со странными узорами. Казалось, весь его темный образ был призван выделить белоснежную седую прядь в коротких волосах цвета вороного крыла. «Неужели в этом году нас будет нарекать сам ворон?» — думала я. Сердце пропустило удар. «Мы правда окончили академию, как и хотела мама». Тадеуш, не отводя взгляда от галереи, сжал мою руку. Я мысленно усмехнулась, наконец поняв, что он тоже только притворялся, что не волнуется. Стоило сжать его руку в ответ, как тугое напряжение в груди ослабло. Вместе нам всегда было проще переживать тревоги. И если прикосновения, объятия и рукопожатия обычно были нужны только тадеушу, так быстро привыкшему к типичным для итальянцев приветственным поцелуем, то сейчас и я была до безумия рада держать его за руку. Профессор Сантора обвела студентов бесстрастным взглядом. Я приветствую вас, ведущие Венецианского колледжа Академии. Голос женщины торжественно разнесся по залу. Каждый из вас прошел долгий путь, изучая, тренируя и постигая магическое искусство. Каждый из вас достоин чести называться ведьмой и ведьмаком. Тогда уж едва слышно хихикнул. «Что, каждый может быть и тем, и другим?» Я зашипела на него, призывая к порядку, но он лишь усмехнулся. Профессор продолжала говорить о важности, проведенных в Академии лет, о будущем, что мы построим. Разумеется, она напомнила о том, как еще несколько веков назад ведающие вынуждены были скрывать свои силы. А о кострах, предубеждениях, страхах. При этом Санторо ни слова не сказала про Орден Первозданного и про тех, кто был в этом виноват. Я понимала, что наше поколение просто хотели отучить от ненависти, показать, что новый мир, начавшийся с заключения мира на Зимнем Совете, зависит в том числе и от нас. Но что-то внутри противилось такому замалчиванию, что-то древнее, впитанное с кровью сожженных на кострах предков. «Теперь настал ваш час принять ответственность, быть нареченными», — завершала свою часть Сантора. «И эту честь вам окажет верховный ведьмак, член триумвера Таковина, сеньор Ворон». Мужчина, облаченный в черное, шагнул ближе к балюстраде галереи. «Просто Ворон», — сказал он спокойным глубоким голосом, который явно не видел смысла повышать. Да и зачем? При первом же его движении зал и так погрузился в звенящую тишину. Профессор Сантора вздернула бровь, нехотя отступая назад. Должно быть, ей не понравилось то, как верховный ведьмак исправил ее. Пожалуй, только член триумвирата и мог позволить себе такую дерзость. Ковен был нашей властью и защитой. Ведающие попадали под его контроль с момента проявления силы. Множество лож кована управляли различными делами нашего общества, а его советы находились по всему миру, но в первую очередь все подчинялись, конечно же, Триумвирату. В него входили трое сильных ведающих, избираемых общим голосованием раз в поколение. Все мы признавали власть Триумвирата, который представлял наши интересы наравне с правительствами различных стран. Я могла быть подданной Британской империи, Но Ковен всегда оставался важнее короля. И если бы, не дай Гиката, я совершила магическое преступление, судил бы меня тоже Триумвират или представители одной из лож. Вы наверняка ждете торжественной речи, и получили бы ее, будь на моем месте Лукреция. Я не сразу поняла, что он говорил о своей коллеге, верховной ведьме, и единственной на данный момент женщине в Триумвирате. Все и всегда уважительно называли ее верховной ведьмой Фиоре, но никогда просто Лукрецией. Хотя, если верить слухам о возрасте ворона, то удивляться не стоило. Ему было простительно любое понебратство. «Однако Лукреция занята», — продолжал мужчина, по-прежнему говоря тихо и почти скучающе. Что касается Белогора, то он пытается убедить Кайзера в том, что мы не отродье дьявола, и появление Академии в Германии не станет судным днем. В зале раздались сдавленные смешки. Мы знали, что Ковен уже несколько месяцев пытался вести переговоры с Германией, но осторожным статьям в газетах было сложно верить. А вот ехидные слова члена Триумвирата описывали ситуацию очень точно. Так в зале прозвучало имя последнего члена Триумвирата — Белогора. В отличие от верховной ведьмы Фиоре, фамилию этого ведьмака не знал никто, и к нему обращались просто верховный ведьмак Белогор. Однако и в этом случае ворон отступил от традиции, оставив только имя. — Поэтому вы вынуждены лицезреть меня, — сказал мужчина, склонив голову в едва заметном поклоне я скептически осмотрела его маску без которой никто и никогда его не видел лицезреть это вряд ли речь пропустим мне еще читать все ваши имена верховный ведьмак коротко кивнул своим мыслям по толпе студентов прошел ропот как же без речи шепнула кирин худенькая и обычно немногословная выпускница факультета целительства и без поздравлений лучших студентов Соглашался с ней рыжеволосый парень из боевых ведающих, чье имя я за пять лет учебы так и не узнала. «Нам даже церемониальное пламя не явят!» Намного громче, чем остальные, возмутился Тадеуш. Краткий миг возмущения студентов прервала профессор Санторо. Она недовольно кашлянула, призывая нас к тишине и щелкнула пальцами. В воздухе перед вороном загорелось первое имя, вычерченное каллиграфическим почерком. Член триумвирата откинул белую прядь, упавшую на маску, и начал церемонию наречения. В 154-й год от Зимнего Совета Антонио Д'Аллегро нарекаю тебя ведьмаком. Имя в воздухе сменилось. Вильгельмина Айдингер нарекаю тебя ведьмой. Поначалу, после каждого имени, студенты начинали аплодировать, но Ворону явно не хотелось удлинять церемонию. Он почти скороговоркой произносил имена, не давая нам возможности даже взглядом найти нового нареченного счастливца. Огненные буквы в воздухе едва успевали сменяться. «У вас немного общего!» — недовольно буркнул Тадеуш. «О чем ты?» — спросила я, пытаясь уследить за гаснущими буквами очередной фамилии. Ему, как и тебе, очевидно, хочется побыстрее скрыться из виду. Не все любят внимание, как ты, Тадди. Брат кисло улыбнулся, но я знала, что он уже давно смирился с различиями между нашими характерами. Мы всегда принимали и любили друг друга такими, какие мы есть. Эстер Кроу, нарекаю тебя ведьмой. уж Кроу, нарекаю тебя ведьмаком. Услышав свое имя, я замерла. Ведьма. Привычное слово заиграло новыми красками. Ворон уже давно называл следующие имена, но мы с Тадеушем смотрели друг на друга, не слыша ничего. «Мы сделали это, сестренка», — улыбнулся Тадди. «Мы справились». От волнения я сорвалась с шепота на писк, за что получила укоризненный взгляд от профессора Санторо. Остаток церемонии прошел быстро. Едва только отзвучало последнее имя, Ворон бросил короткое и насмешливое «поздравляю» и скрылся за дверьми галереи. Несколько девушек, стоящих недалеко от меня, грустно вздохнули. «Они даже лица его не видели», — пробормотала я, не понимая причины такой романной реакции. «Таинственный, могущественный мужчина с колким юмором. Большинству этого хватает, чтобы вздыхать. Ухмыльнулся Тадеуш. Глупо, подытожила я. Вот влюбишься хоть раз, тогда и поговорим. Отмахнулся брат. Восторженные ведьмы и ведьмаки постепенно покидали зал, чтобы отправиться праздновать. Тадеуш уже потянул меня к выходу, как с галереи раздался голос сантора. Синьорина Кроу, задержитесь. Я замерла, боясь представить. Что могло понадобиться от меня профессору в такой момент? Неужели отчитает из-за того, что я болтала на церемонии? Эта мысль была самым разумным вариантом, хотя и весьма неприятным. Профессор спустилась, когда в зале остались только мы с Тадеушем. Я сразу решила пойти по пути извинений, чтобы не затягивать неловкий выговор. «Профессор, простите, я...» «Сеньорина Кроу, хватит трястись». «Я не собираюсь вас отчитывать», — махнула рукой Сантора. «Да и вы больше не студентка, а самостоятельная, сильная ведьма». Я выдохнула, незаметно вытирая вспотевшие ладони о юбку. «Простите, профессор, привычка». «Я знаю, что вы не любите совершать ошибки, но если совершили, то готовы извиниться. Это я тоже знаю и уважаю» женщина бесстрастно взглянула на тадеуша он немного нервно ей улыбнулся и отошел, давая нам возможность поговорить. я мысленно поставила себе цель непременно спросить про его ассистентуру у нас с профессором были довольно хорошие отношения и надежда на то что она прислушается к моим словам пусть и маленькая но была вы уже определились со своей дальнейшей карьерой — спросила женщина, проницательно глядя мне в глаза. «Конечно, профессор. Мы обсуждали с вами, что я начну работу над диссертацией по природным проклятиям», — ответила я, надеясь, что Сантора не забыла о наших договоренностях и отправила запрос на место моей дальнейшей деятельности, в Йоркшир. «Да-да, это я помню», — женщина неопределенно кивнула. «Но рассматриваете ли вы другие перспективы?» «Не думаю, профессор. Вы знаете, к чему я шла с первого же года обучения?» Словно не услышав моих слов, Сантора продолжила. «Довольно скоро я планирую сменить профессорский плащ на кое-какой иной». Я уже поняла, о чем она собиралась сказать, и молилась Гекате, первозданному, да всем, кому только можно было, чтобы моя догадка оказалась ошибкой. Но, увы, боги были не на моей стороне, потому что профессор произнесла именно те слова, которых я так боялась. Мне бы хотелось, чтобы должность профессора по проклятиям после меня заняли вы. Нет. Нет-нет-нет. Вот и все, что было в голове. Краем глаза я увидела, как Тадеуш дернулся. Мне вспомнились его слова о других кандидатах на должность ассистента и странный взгляд на меня. Он знал, точно знал, что Санторо рассматривала мою кандидатуру. «Не сразу, конечно. Сначала вы станете моим ассистентом, возьмете под крыло первые курсы». «Нет», — быстро пробормотала я. «Мисс Кузи?» Сантора недовольно изогнула бровь. «Примечание. Мисс Кузи». Итальянское, прошу прощения, здесь и далее примечание автора. Я бросила быстрый взгляд на брата, набираясь смелости. Благодарю вас за доверие и столь щедрое предложение, профессор. Получить его от вас большая честь. Но я этого не хочу. Женщина внимательно посмотрела на меня, а следом на Тадеуша. В следующий миг на нас опустился немного давящей магией прозрачный полог тишины. «Девочка, семья — это очень важно, но нельзя всю жизнь жертвовать своими желаниями ради брата». Растеряв всю профессорскую строгость, профессор смотрела на меня с почти материнским неодобрением. «Вы правы», — мне с трудом далась спокойная улыбка, — «но я ничем не жертвую. Остаться в академии, преподавать, быть в центре событий и среди шума студентов — это мечта Тадеуша». Вы сами знаете, что ваш предмет был для него главным. По проклятиям он не пропустил ни одной лекции, изучал все, что мог найти, готовился к академической карьере. Я прекрасно знаю, чего хочет Тадауш, строго сказала Сантора. Он не прекращал информировать меня о своих желаниях последние три года. Но меня интересует, чего хочешь ты. Я хочу исследовать. «Писать», — честно ответила я. «Мне тяжело общаться с людьми, и тем более будет тяжело преподавать». Профессор поджала губы. Полок тишины над нами рассеялся. «Я желаю вам удачи, сеньорина Кроу. Можете идти», — холодно сказала она. Я постаралась как можно незаметнее выдохнуть и поспешила отойти к брату. Сеньор Кроу, вы задержитесь, приказала Сантора, больше не глядя на меня. Напряженный Тадеуш вопросительно пожал мне руку. Я ободряюще кивнула, всем видом пытаясь показать, что все будет в порядке, и шепнула: Буду ждать тебя, у Флориана. Уже на выходе из зала я вновь услышала голос профессора: Вы всегда преодолевали то, что давалось вам тяжело, сеньорина. Надеюсь, впредь так и будет. Мне оставалось лишь кивнуть и оставить брата решать его будущее.